Две короткие спички. Неприятный человек был Сенью Шуткин. И фамилия у него была говорящая. Всё шутки шутил. И рожа противная. Бывает, что на лице всё написано. Митя долго верить не хотел. Яшка цыган ему постоянно говорил: "Гнилой человек". Да почему гнилой? Ну хам, ну жлоб. Всё понял Митя Прошуткина только когда погнали немцев к границе и пошли относить на сытые места. Наступать приходилось быстро. Все ходили усталые, спали мало. После тяжёлых маршей очень хотелось есть. У местного населения кормились все, но большая часть солдат всё же соблюдала какие-никакие приличия. Не то Шуткин. Он не стесняясь грабил всех без разбора. «Своего упускать не надо!» — разглагольствовал Шуткин. «Мы тут освободители, а местные не лучше немцев. Тут многие против нас воевали. А значит, они тут все враги. Сейчас мы победители, а поскреби-ка, что они про нас думают? Наверняка сволочь такая за немцев!» Пару дней назад Митя увидел, как Шуткин вырывает поросенка из руку крестьянки. Вид у женщины был изможденный, В доме семеро по лавкам, уставший от бессонных ночей и злой и раздраженный, Митя влепил Шуткину хорошую затрещину. — Ну, я тебе задам! — прокряхтел Шуткин, барахтаясь в густой крапиве на головешках сгоревшей бани. — А ты задай, задай! — предложил Митя. — Задам, вот увидишь! — пообещал Шуткин. И вот теперь они вместе на наблюдательном пункте. Дом двухэтажный, каменный. Окна давно вышибли. Сверху видны картофельные грядки. Картошки на них уже почти нет. Всё выкопали и съели. Лишь кое-где торчат корявые, высохшие прути ботвы. Чуть сбоку сарай. Серое небо, заросли кустов. Сразу за полем наша траншея. Далее в роще немецкая. Позади дома опять наша. На небе серо и кругом тишина. Унылый вид и мысли у бойцов невесёлые. Эх, говорит Борька со снов. От 56-я и 42-я дивизии пришли к нам и сразу ушли на переформировку. А мы уже сколько месяцев на передовой? Уже думаешь, хоть бы опять ранило в руку, например. Это я был бы рад, не знаю как. Чтобы этот месяц два отдохнуть, выспаться, помыться. В руку хорошо, соглашается с ним Костя Сечкин. Но можно и в ногу. Я бы даже согласился, чтобы мне ступню или кисть оторвала. Только если кисть-то лучше левую. Дураки, говорит Афанасий Захарович, устраиваясь под окном. Со мной служил один грузин. Тогда же не ранение, а ноги поморозил. Гангрена пошла и свернулся человек. Если кисть оторвало, надо чтобы сразу помощь. Иначе был такой, и нет его. Главное, чтоб э, не оторвало. Охмыляется Шуткин. А то Польша, Германия, там девки и баб красивые. Тут цыган засекает в углу окна движение. Вроде как колышутся кусты за картофельным полем. Атакуют. Слышатся выстрелы. Из окна Митя видит, как короткими перебежками, падая в борозды, отступают советские пехотинцы. Кое-кто пытается закрепиться во рву, другие забежали за сарай и отстреливаются. Митя, цыган и прочие бросаются к окнам и принимаются палить по немцам, но их слишком много. Пехотинцы гибнут на глазах, выжившие кидаются в рассыпную. За полем протяжно взвыл ишак, скрипучий немецкий шестиствольный миномёт. Ой, что тут сейчас будет? Уходим, ребята, заторопился Фанасе Захарович. Давайте спички, решим, кто отход прикроет. Бросают жребий. Шуткин держит спички. Митя медлит, прежде чем тянуть. В общем-то, понятно, что Шуткин смухлюет, но на споры времени нет. «Короткая!» — говорит цыган. «Митя, а у тебя?» «А, ну все ясно». «А что ясно-то? Все по закону!» Злорадно блеснув глазами, Шуткин живенько исчезает в дверном проеме. Соснова и Сечкина тоже не приходится уговаривать. Вскочили так, что чуть лбами не столкнулись. Митя их не осуждает, он бы сам с удовольствием драпанул. Ситуация назревает не шуточная. Держитесь, бойцы. Поможем вам. Напудствует Афанасий Захарович и бежит вниз по лестнице. Эй, меня подождите. Митя и цыган принимаются стрелять по немцам из окон. Немцев много, и они приближаются. Пуля сверкнула по оконной раме рядом с митиным ухом. Другая впилась в потолок, посыпалась штукатурка. Патроны кончаются, подаёт голос цыган. Тут ещё пара гранат, откликается Митя. Так как об О войне уже не первый год, то понимают, что шансов у них почти нет. Остаётся решить последнюю задачу как погибнуть, чтобы не так обидно было. Митя и цыган берут по гранате и расходятся по разным комнатам дома. Мебели в комнатах нет, двери открываются наружу, не спрячешься. Расчитывать не на что. Вот разве что решение выглядит безумным, но другого все равно нет. Митя подходит к окну и выдергивает чеку. На лестнице топот. Митя ждет несколько секунд, бросает гранату вперед, через всю комнату в дверной проем и прыгает в окно. Сильнейший толчок оглушает его, земля встает дыбом, ушам больно от звона. Мощный взрыв впереди осыпает Митю землей. Голова кружится так, что Митя зажмуривается и валится на бок. Кружится даже с закрытыми глазами. Земля ходит ходуном. Митю рывком поднимают, но он снова скрючивается на боку. Его рвёт. Он ничего не слышит. Немец пинает Митю в бок сапогом. Он крайне удручён. Вот дерьмо. Их было всего двое, оказывается. Паршиво. А другой где? «Удрал. Нам надо убираться. Ивана сейчас вернутся. Хайнс убит. Суки!» И немец снова пинает Митю, да так, что он вырубается и больше не шевелится. «Тащи его! Да поживей!» «Говорил я, не надо было сюда соваться!»